Глава 12. Так а это что у нас? Вспоминай или читай, что тебе проще будет. Ну уже давай, не стесняйся. Я кушать хочу. Читай. Глазки. М да, неудачный пример. уж их-то любой назовёт. Тогда вот лучше это читай. Кушать, кушать. Потерпи немного. Скоро будет подан обед. Вот. Что тут у нас? Поджелудочная. Нет. селезенка! Се-ле-зёнка. Ну, нечего картинку своими культяпками отпихивать. Давай учи. Ксен с удовольствием возился с малолетней кузиной, всю дорогу до столицы изучавший учебник по анатомии человеческих и нечеловеческих рас. Парень был доволен собой, миром, своим местом в мире. Да и вообще практически светился от переполняющих его положительных эмоций. В кошеле со свернутым пространством, где-то между оставшимися боевыми артефактами, лежала голова жреца, уничтожившего практически всех родных мальчишки. А еще его мудрый и могущественный, пусть и жутковатый наставник, служащий самому королю, был рядом и готовился занять полагающееся ему по праву место во главе ковена магов. В том, что я прогну под себя организованную группировку сильнейших чародеев страны, подросток после всего увиденного и немного неправильно понятого не испытывал ни малейших сомнений. Увы, практически аналогичного с ним мнения придерживались графон, Филарим, вампиры и уцелевшие во время обвала вражеские солдаты, допрошенные сначала службой безопасности дворца, а потом и венценосные особой лично по рассказам наблюдавших за происходящим со стороны, я в одиночку разнёс передовой отряд Вереи, причем не какую-нибудь посланную на убой часть, а практически аналог войск специального назначения, уничтожив их защищенную, как настоящая крепость, тайную базу вместе с обитателями, несмотря на поддержку последних нашими местными предателями и высшими силами. Чуть больше информации о произошедшем, вероятно, могли бы дать -Крен и крен или их более высокопоставленные коллеги из столичного храма Ремеса торговца. Но братья после снезашедшей на них благодати в виде полноценного воплощения божества всю дорогу лежали без сознания, а жрецы уверяли, будто бы ничего не знают. Врали, наверное. Видимо, их покровитель удобно иметь во главе объединения волшебников Азалии подобного бездаря, которого к тому же в любой момент может сожрать поселившийся в его теле живой артефакт. В любом случае, когда Адерел II получил сначала письмо от старого графа Принмута, потом от нового, а потом официальное объявление войны от соседей, и все практически одномоментно, он решил послать бывшего регента и действующего главу разведки вдогонку за придворным магом Ви, которого его величеству, чуть ли не привыкшему к регулярным покушениям, принимаемым тем на себя, жилось немного некомфортно. Все равно, от Люи в поиске заговорщиков и шпионов польза была примерно как от козла молока. А вот воспользоваться имеющимся спецтранспортом в виде магической кареты, заслуги и финансы верного соратника отца монарха вполне позволяли. Прибывший на место коротышка, способный послужить живым примером для слова фаталист, обнаружил свою цель, находящийся в глубоком обмрыке, нескольких свидетелей и даже парочку военнопленных, оперативно наловленных местными специалистами в лице Иллирия, и из числа тех, кто вовремя смылся из обвалившейся пещеры. Все интересное, включая придворного мага. Аристократ, ничуть не сомневаясь, отправил в столицу А сам принялся на месте крепить оборону. Остаётся лишь надеяться, что полководцем он будет лучшим, чем главой спецагентов. А иначе можно сразу садиться за сочинение договора о капитуляции. Я, получивший в результате использования своего тела Мылфурием, жутчайшее истощение, физическое магическое, и только один древний бог знает, какой еще, Валялся пластом до самого прибытия во дворец и попадания в цепкие руки магов-медиков, служивших роду матери короля не один десяток лет, и потому, не вызывающих сомнений не только в своей компетентности, но и в преданности. Возможно, эти волшебники были далеко не самыми сильными и опытными, но своё дело знали. И потому, спустя примерно неделю с начала войны, придворный Макс смог предстать перед августейшим начальством на своих Пусть и слегка подрагивающих ногах. Собравшийся на первую в жизни настоящую войну монарх, немногим старше парня, ставшего моим учеником, коротко поздравил с достигнутыми успехами, пожелал скорейшего выздоровления, вручил какой-то орден и проинформировал, что собрание ковена Магафазалии, на котором будет проведена официальная церемония выбора нового главы, состоится завтра во дворце. То есть уже сегодня. И высочайшим указом, обязав обезав в кресло председателя, никого иного, как меня, он был совершать подвиги, не успев даже выслушать невнятных возражений. Стоять-то я тогда стоял, да и соображал вполне неплохо. Но вот челюстные мускулы, невесть, с чего пострадавшие, едва ли не сильнее всего в организме, еще плохо слушались. А живой артефакт Вообще до сих пор почти не функционировал. Метор там все готово. Сунулся в двери какой-то слуга, один из тех, кто приводил в идеальный порядок залу дворца, намеченную для собрания чародеев. В частности, был отполирован мрамор до такой степени, что в нем без проблем удалось разглядеть отражение ползущей по потолку мухи. Можете проходить. Остальных волшебников сейчас позовут. Мм, молодые люди, пройдемте, вам здесь не место. Светские собираются этажом ниже. Спасибо, пробормотал я, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Интересно, сколько здесь и сейчас соберется волшебников? Больше, чем их было в той пещере. Меньше, насколько? И какая часть пришедших на избрание нового главы Ковина будет готова обнажить оружие за своего кандидата против предложенного светской властью? Никому неизвестного типа. Эх, а золото для подкупа собрать так и не удалось. ладно, отсижусь потихонечку где-нибудь в уголочке, потом скажу Дэрилу, будто бы был еще слаб от пережитых испытаний и потому не смог занять подобающее место. Может, еще и компенсацию какую-то с ресурса наивного недросля, заставившего вступить в противостояние с прогрессивной волшебной общественностью, в столь неудачный момент. Ребят, правда, сходите, прогуляйтесь. Кухню что ли навестите. Там парочка очень неплохих кондитеров работает. Если охрана и повара будут мешать снимать пробы, скажите, что мои ученики. Уж главного дегустатора всей продукции там помнят хорошо. И отравиться не бойтесь. Короля-то сейчас здесь нет, а без него на еду впустую, только яды переводить можно. Кушать! Обрадовалась остроухая девочка. И сорвавшись с низкого диванчика, где до того постигала грамотность и анатомию, без особой впрочем охоты, попыталась, будто болит Формула 1, унестись прочь из комнаты, даже забуксовав у выхода. Там она и врезалась в вошедшую в дверной проем пожилую леди, неприятно напомнившую Вилию. Не сказать, чтобы сильнейшая волшебница графства Принмут доставила какие-то особые проблемы. Но, похоже, впечатления друг о друге у нас остались взаимно неприятные. В результате с колдуньи, Ну а кто еще мог находиться здесь и сейчас в мантии? Слетела декоративная шапочка с широкими полями, вряд ли способная защитить от непогоды. И, кажется, являющаяся артефактом. Ну а ребёнок потерял свою книгу, взлетевшую вверх и полетевшую мне в лицо. Чисто рефлекторно я перехватил приближающийся к носу тяжелый том, выскочивший из правой руки щупальцем. И тут же порадовался про себя, что живой артефакт очнулся. Смотри, куда прешь, мерзавка. Ведьма замахнулась для удара, но так его и не нанесла. Остановили ее чувство самосохранения, и поднявшийся за спиной Симоны волною, достигающей потолка деревянный паркет Сначала я съем твои глаза, потом сердце, предсердия и желудочки. Потомка эльфийских льфийских химероидов, уже давно учившего анатомию и желающего есть, судя по всему, переклинила под влиянием искренней детской обиды. А потому она вряд ли соображала, какой бред несет милым, тонким, звучным, практически ангельским голосочком. А может быть, вполне соображала. Но думала так, напугать едва не отвесившую ей пощечину вредную тетку. Получалось надо сказать. Такой контраст между тоном слов и их содержанием впечатлял. Все вены съем, желудок съем, даже кожу с волосиками съем, и останутся от тебя только кости и ногти. Симона, прекрати, одернул разошедшуюся кузину Ксен, после чего запустил руку в сумочку, висящую на поясе. И достал оттуда лысую татуированную голову. Не знаю, как артефакт умудрялся оставлять ее свежей, но с отломанного позвоночного столба настоятеля обители, посвященного богу войны, еще капала вниз темная кровь. Ученик, помянул каких-то демонов, проворно затолкал трофей на место, вытер руку об одежду и извлек взамен куска чужого трупа на свет, здоровенный леденец на палочке. Немедленно врученной остроухой родственнице. Та, получив сладость, мигом вернула паркет на место, где он лежал в точности так же, как раньше, но уже не столь чистый. Убрать вылетевшую из-под него пыль свяцую на нет все усилия уборщиков. Девочка то ли не захотела, то ли не могла, а то ли просто не подумала. Наставник, ждем вас с победой. Приятного обеда. Тьфу, то есть, Ковина. Не шалите там прикрикнул им вслед я и перевел взгляд на пожилую волшебницу, всё еще стоящую у дверей. Прошу, извините их, дети. Мы сами ведь когда-то давно такими были, хоть в это уже и не слишком верится. Мда. Пожалуй, сказать следовало совсем не такую чушь, но ничего лучше на ум вы не пришло. А еще использование возможностей живого артефакта Переживания, вопли девочки и собственное не до конца прошедшее истощение странным образом пробудили жуткий приступ дичайшего аппетита. Сейчас бы съел и кожаный ремень. Может, проскользнуть вслед за учениками и вместо абсолютно бесперспективного, да к тому же опасного собрания отправиться на кухню. Пользы будет столько же, а вот удовольствия получу куда больше. А-а-а Нервно кивнула ведьма и шустро прошмыгнула в зал, где должны были собираться чародеи. Я уже собрался последовать за ней, чтобы найти себе удобное местечко на отшибе, как был остановлен тем, кого ожидал увидеть здесь и сейчас меньше всего. Приветствую, проглот. Некромант Альбинос шел по дворцу так уверенно, будто бы имел полное право здесь находиться, словно еще состоял на службе и являлся одним из заместителей от бывшего на фронт Льюи. Впрочем, а успел ли я сказать кому-нибудь о его измене? Вряд ли графон, не говоря уже о храмовых войнах, или видевших его в пещере жителях Принмута, неважно, живых или не очень, знает, как выглядит одна из главных персон в службе безопасности страны. Подложечкой в дополнение к чувству голода неприятно засосала. Караул. А уж если вспомнить о том, что кто-то из врагов умеет ставить порталы, так и вовсе порабить в набат, причем собственной головой. Вновь навалилась дурнота, видно, не долечили меня маги-медики. Не уделишь мне немного своего времени, пока все не началось? Кстати, что читаешь? Книгу о вкусной и здоровой пище. Почему то ответил я? Чувствую, как вместе с приступом голода темнеет в глазах от нервного перенапряжения. Окончательно растерявшийся и сбитый с толку, я показал собеседнику название, озвученное, мягко говоря, несоответствующее. Позвать на помощь? А смысл? Если этот не до вампир здесь, то здание уже наверняка захвачено. Нет, знаешь, подожди чуток, я в ступоре, в полном В большем был бы, только если бы ты сразу после приветствия облился подливой, достал бы из-за пояса свой ритуальный кинжал и самостоятельно нарезался бы на мелкие ровные кубики. Боги, какие они только есть в этом мире, а заодно и все психоаналитики моей родной земли. Что за бред льется из моего рта? Госпитализация срочно. В палате с мягкими стенами и крепкими засовами как снаружи, так и изнутри. Слушай, не торопись. Как мог мягко попытался улыбнуться Макс Смерти, Кажется, за последние пару секунд, побледневшая еще сильнее, чем обычно. Я прекрасно понимаю, что ты сильнее, а вокруг хоть и неподъемные скалы, но все равно камень, из которого состоят стены дворца. Не надо нервничать. Давай сначала поговорим. Да, признаюсь, совершил ошибку, поддавшись на обещание магистра Эрлида решившего будто в королевстве Верея у волшебников мантии более модного фасона. Однако ведь ничего непоправимого еще не произошло. Ну и зачем же ты вернулся назад из ставки войск? Ну или откуда там открывался портал? Съезвил я, не понимая, что за игру затеял Альбинос, и почему еще не нападает. И от того жутко нервничая, к родным могилам вдруг потянула. А, потомственный некромант Азалии. Это происходит не так быстро, как гласят легенды. Насупился вдруг Филььери. Но да, без них я ослабею за считанные месяцы. И было бы наивно с моей стороны думать, будто Мак, так вольно обращающийся с тьмой, как ты, не будет знать о том, какие связи устанавливаются между подобными мне и родовыми усыпальницами. Куда деваться? Вот, пришел Мирица. Если хочешь, можешь кинуть мне в лицо обвинение в предательстве, вполне заслуженное, должен сказать, а после вызвать на поединок и прикончить. Но не оскверняй захоронений. Мой клан этого тебе не простит, и из за грани жизни мстить будет вечно. Однако за свою ошибку я могу предложить выкуп. Клятва именем смерти, что признаю твое главенство. Сам знаешь, подобным мне ее не нарушить. И порция золотого эликсира полное. Щедро, конечно, Потер лоб я, чтобы отогнать подальше отступающую дурноту. Убивать меня сейчас не будут. Уже хорошо. Да и предложенное за урегулирование конфликта между нами цена была впечатляющей. Средство, позволяющее продлить жизнь и увеличить собственные магические силы без всякого риска и многолетних тренировок. Действенное, ведь принимать его уже случалось. Вот только если увеличу свой дар, то как знать, не захочет ли Мфурий позавтракать в один прекрасный день, всегда доступным для него чародеем. Сейчас-то я по его меркам мало аппетитен. Возможно лишь потому и жив. Древний покровитель гномов ждет, пока жирок в виде волшебных сил нагуляю. Знаешь, лично мне не очень интересно. Для перепродажи разве взять? Хорошо. Уговорил. Пошли в зал, место себе выбирать, пока другие чародеи все стулья не заняли. После совета поторгуемся. Ну, понятное дело, в разведке тебе больше не работать. А если я всех агентов в Верейс дам, то же сделал встречное предложение некромант, начиная сдвигаться к дверям, ведущим в зал, избранный для совета. Ну, по крайней мере, ту часть сети, которой сам руководил. Там есть те, кто сейчас сюда войдет» поинтересовался я, следую за ним. Трое должны были быть, но они не пришли, последовал ответ. После произошедшего в той пещере решили выждать и выяснить, вернусь ли я отсюда живым, ну или хотя бы просто вернусь. В принципе, они тоже не против загладить свою вину перед короной и новым главой Ковина. Тут у них дома, поместья, лаборатории, бросать все и бежать не хотели бы. Но о размерах выкупа они будут договариваться отдельно. В зале, подготовленном слугами для заседания сильнейших магов страны, обстановочка была весьма оригинальная. Большую часть помещения занимал громадный стол, но не прямоугольный или даже круглый, а напоминающий по форме продукт бреда дизайнера авангардиста, накурившегося гашиша до состояния, когда прямую линию провести руками по бумаге Он, в принципе, бы не смог. А еще неизвестный предмет, похожий на мебель, был зачарован до такой степени, что единственным приходящим на ум аналогом, правда, не чародейским, а техническим, был ядерный реактор. Какого? Сам не понял как, но я умудрился оказаться снова по ту сторону дверей, причем запертых в сердце ходил ходуном, вылезшие на свободу щупальца, порвавшие кое-где одежду извивались и дрожали, будто находясь под высоким напряжением. В глазах опять темнело и понемногу наваливалась слабость. Странно, вроде бы обычная древесина с некоторым количеством лака и красок, но сквозь нее не просачивается ни малейших эманаций того воплощенного кошмара, который находится внутри. И как раньше такую дрянь можно было не заметить, находясь всего в нескольких метрах от объекта, вполне по своим свойствам сопоставимого с природной аномалией дикой магии. Что это за штука? А никто не знает, высунулся из дверей Никроманд, в отличие от меня, оставшийся внутри. Выдвигались разные гипотезы: от основания под алтарь неведомого бога куда после смерти последнего впиталась частичка мощи отбросившего копыта небожителя до своеобразного искусственного аналога подчиненного источника обладающего, вдобавок ко всем своим достоинствам, еще и относительной мобильностью. От древних осталось, и что характерно, с тех времен ослабло лишь незначительно. Дед нынешнего короля получил его от Ковина чуть ли не в отместку. Когда законом обязал их проводить свои главнейшие собрания во дворце. Долго ругался потом, не имея возможности отказаться от дара и не зная, куда деть столь массивную фиговину, но применение исторической реликвии нашел. Правда, весьма своеобразная. Как стол ее умудрился приспособить. Правда, чтобы запихнуть ее сюда, три стены разбирать пришлось. Но монарха подобные мелочи не беспокоили. Не бойся, она абсолютно безопасна. Известными современным волшебникам методами силу из нее не извлечь и внутрь не засунуть. Да ее даже поцарапать за все века эксплуатации толком так и не смогли, не говоря уж о более крупных повреждениях, способных сказаться на целостности структуры. С большой осторожностью и уповая лишь на то, что если бы меня хотели убить, то воспользовались способом попроще. Я крайне неохотно вернулся в помещение, из которого так поспешно выскочил. Немалую роль в этом сыграл тот факт, что уши уловили шум, издавать который могла лишь большая группа народа, приближающаяся сюда. Волшебники, до того ожидавшие где-то в приемной зале дворца, за исключением парочки личностей, каким-то образом просочившихся мимо стражи, все таки собрались наконец на заседание. Где обязан был появиться их новый глава. Ладно, учитывая, что некромант теперь вроде как на нужной стороне, может и получится сделать висящий за плечами посох, являющийся главной регалией сильнейшего чародей страны, своим по праву. Ну, или хотя бы выжить. Быстро осмотрев стол, раскинувшийся по громадному залу причудливой кляксой, я стремительно двинулся в сторону особо дальнего его завитка. Как ну В случае чего туда можно выпрыгнуть. А еще там, вместо хлебковатых для габаритов земляне на местных креслец стоял добротный такой стул. Может и плоховато обтянутый мягкой тканью, но зато с толстыми крепкими ножками и высокой спинкой, на которую можно толком откинуться. Увязавшийся следом альбинос плюхнулся рядышком, всего лишь через парочку мест. Впрочем, если сюда запустят сразу человек сто, То свободные места точно останутся. Едва я успел занять приглянувшийся уголочек, вернее, если следовать общей архитектуре помещения, явно подстроенный под его центральную достопримечательность, и положить перед собой на стол посох, чтобы он не мешал сидеть, как двери открылись. Только теперь я заметил, что пожилая ведьма, столкнувшаяся с моей ученицей, тоже располагается в зоне досягаемости, если ей не рук так прицельного плевка. И судя по тому, как почтительно с ней раскланялся Фильери, в местной иерархии она стоит далеко не последним номером. Хм, неужели? Нет, не может быть. Вы посмотрите на этого наглеца, вспылил кто-то из ввалившихся в помещение магов, устроивших совсем не неподобающую обладателем столь высокого положения в обществе давку в дверях. Этот назначенный королем выскочка уже на место директора сел, даже не дожидаясь завершения процедуры избрания. Братья и сестры, да это же позор! Вечный позор на наши головы! Неужели мы стерпим такое? Я вцепился взглядом в говорившего, вероятно, одного из лидеров какой-то партии, существующей внутри Ковина, мысленно кляня себя за откровенную тупость. Как можно было забыть, что сожранный Мулфурием менталист являлся мутантом, по габаритам превосходящим не только худосочных аборигенов, но даже среднестатистического землянина. Неизвестно, кто изменил его, но возможности покойного, причем чисто физические, помнится неприятно поражали. Правда, директор не дотягивал до легендарных эльфийских химероидов ударами тонких изящных ручек, сносивших со своего пути целые скалы. Магии магии. А вот втиснуть объемный зад гиганта, способного без всяких чар задавить большинство противников или без особых проблем пережить дошедшую до тела атаку, ведь до важных внутренних органов сквозь столько мяса далеко не просто дотянуться. В мелкие креслица, наподобие стоящих за этим столом, здесь и сейчас, он бы физически не сумел. Обычная мебель треснула бы по швам, а значит, стул, где сейчас покоится моя пятая точка, был сделан под спецзаказу, причём именно на него. "Да Коля!" патетически возопил этот эксцентричный тип, подняв руки к небесам. Кстати, аура у него на удивление слабо заполнена магией, маскируется, выезжает за счет каких-нибудь особых способностей является компромиссной фигурой, взобравшейся наверх лишь потому, что им удобно манипулировать. До да Коли, братья и сестры!» Разошедшегося они на шутку волшебника оттолкнули в сторону. недовольной задержкой чародеи, и деловито принялись занимать свои места, не обращая внимания на несущиеся им в спину вопли. Не обращая внимания на нашего местного шута, слегка наклонился в мою сторону некромант. И, пожалуйста, не убивай его. Парень хоть и немного не в себе, но является хранителем особого архива Ковина, где собраны самые опасные и запретные знания и предметов, имеющихся в нашем распоряжении. Фактически он живой ключ, и если с ним что-нибудь случится, последствия будут неприятными, если не сказать хуже. Всё, содержимое этих подвалов под Академией магии пропадет безвозвратно. Система их защиты сохранилась еще со времен древних и еще тогда могла считаться одной из самых совершенных в мире. А запасного способа туда добраться нет, уточнил я с неприязнью, косясь на мага, призывающего меня свергнуть и покарать. Это и есть запасной. Да и его директор ввел со страшной неохотой, резонно полагая, будто в случае своей гибели ему все секреты нашего мира уже будут не нужны пожал плечами некромант. Вот и поставил на столь важное место полную никчемность. вдобавок не очень-то дружеющую с головой. Будет раздражать ударь. Как правило, пары тумаков ему хватает, чтобы заткнуться. Только умоляю, не перестарайся. Какие милые у вас порядки, задумчиво пробормотал я, рассматривая собравшихся здесь волшебников в напрасных попытках отправить обратно хоть малую толику тех взглядов которые они бросали на меня. Здесь, в количестве около двух десятков, собрались преимущественно мужчины и преимущественно люди, чей видимый облик соответствовал примерной планке в 40 лет. Представительниц прекрасного пола в зале имелось от силы семь. К тому же, трое из них щеголяли острыми ушками, а одна аккуратными усиками, спускающимися до выдающейся вперед чуть ли не на полметра груди. И грубой физиономией, словно вырубленный из камня, вдобавок обильно испятнанной вкраплениями жил веснушек гнома. А вот ни одного орка или даже представителя еще какой-нибудь редкой в человеческой зале народности в числе вошедших в Ковен не оказалось. Ожидаемо, в общем-то. Если к остроухим жителям лесов и барадатым копателем шахт. Местные привыкли за долгие столетия совместного сосуществования, То по отношению к остальным народностям применяли стратегию, в понятиях моего родного мира лишь немного недотягивающую до понятия расизм. <кười> <кười> Прочистила горло пожилая ведьма и привстала, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Думаю, нет нужды говорить. Зачем мы тут собрались? Но ради соблюдения протокола я, как секретарь, все таки обязана это сделать. Нам, особенно в это тяжелое время, время войны, нужен новый глава Ковина. По праву победителя, а также по воле короля, на это место должен был быть назначен метр. Э, простите, но я так и не смогла нигде найти ваше настоящее имя, как ни старалась, только кличку. Завити, как и все, проглотом, буркнул я, уже практически забывший свои настоящие паспортные данные. Никому не интересные в этом мире, и звучащие по местным меркам откровенно чужды. Да и сказки о том, что злые колдуны используя данные при рождении позывные, способны навести порчу, известны как на моей родине, так и здесь. А потому, похоже, в них есть рациональное зерно. И потом, покойный директор явно неспроста обходился псевдонимом. Так последуем же его примеру. Хорошо, как ни в чем не бывало, продолжила пожилая ведьма. Видимо, если она действительно секретарь данной организации полны эксцентричных магов, то привыкла на подобной работе и не к такому. Но следует помнить, что наш Ковен не подчиняется светским властям и не склоняется перед грубой силой. А потому имеет право избрать любого, угодного себе главу, коим и намерен воспользоваться. И первым кандидатом из списка тех, кто пожелал стать соискателем на эту должность, идет магистр Эрлит полуэльф. Сердце после осмысления услышанной информации испуганно вздрогнуло и остановилось. Но во всяком случае, закололо настолько болезненно, что пришлось чисто машинально схватиться за него рукой. Правда, последнее провалилось по локоть в пространственный кошель, до сих пор висящий на шее. Из-за того, что он был практически пуст, артефакт со свернутым пространством продержался в рабочем режиме до тех пор, пока его нынешний обладатель не попал в цепкие лапки магов-целителей. А те снимать его с шеи своего пациента почему-то не рискнули, да еще и силой подпитали. Но ну, я, когда обнаружил это вчера, то снимать полезную вещичку, где имелся неприкосновенный запас продуктов, не стал. Черт, не отвлекаться, и не плевать на то, что пальцы схватились за нечто острое и отвратительно липкое одновременно. Эрлит. Неужели эта ушастая сволочь умудрилась выжить после того, как побывала в объятиях Хмлфурия и в прямом смысле слова оставила там свою голову? Мама. Да, этот истинно бессмертный волшебник сейчас уничтожит меня. Но где он? Среди собравшихся знакомого лица не видно. Сменил тело. К сожалению, по невыясненным пока обстоятельствам, данный выдающийся маг сейчас отсутствует среди нас. продолжала, как ни в чем не бывало распинаться пожилая тетка, увидевшая моих учеников в млесном свете. И если он не явится до начала голосования, то его кандидатура автоматически снимается. Эй, он же всегда отличался изрядной пунктуальностью, встрепенулась Гнома. Наверное, что-то случилось. Кто-нибудь знает, куда он мог подеваться? Фух, это просто дань уважения бюрократии, или же стоящая передо мной ведьма не знает о печальной судьбе полукровки? С чувством непередаваемого облегчения, расплывшегося на моем лице широкой улыбкой, я извлек из-под одежды руку и медленно-медленно осознал, какой именно предмет сжимая пальцами. Ребристый и липкий от крови позвоночный столб, переходящий в шею, к которой крепилась остроухая голова. С яблоком во рту, открытым в предсмертном крике, вся присыпанная укропом и петрушкой Видно, когда из мешочка со свернутым пространством. Несколько дней назад все высыпалось. Ксен не очень внимательно следил за тем, как складывает продукты питания и жутковатые трофей, лично ему ненужные, способную растягиваться до невообразимых пределов сумочку. А может быть, нахальный подросток и специально проявил черный юмор, засунув фрукт в аскал мертвица. Не опоздал магистр Эрлит. Тихонько сказал кто-то среди потрясенно замерших чародеев. А гнома, искавшая его, смертельно побледнела. Неужели у нее с ним что-то было? Если так, то покойный определенно мог похвастаться расстройством психики. Маги потрясенно загомонили. Особенно выделялся на их фоне давишний клоун, живой ключ, громко провозгласивший классическое: "Не верю". Тихо! Рявкнула секретарь, стараясь не смотреть в сторону того, что было в моих руках, хлопая в ладоши и создавая тем самым настоящий гром, от которого заболели барабанные перепонки. Господин придворный маг, надеюсь, это глупая шутка? Всё крайне серьезно», — запротестовал я внутренне холодея. Проклятье. Ну чего же мне так не везет то сегодня? Ладно, лучшая защита это нападение. А потому попробуем, как мы их запугать. Данный предатель был убит мною во время столкновений с передовым отрядом армии королевства Верея, на стороне которого он сражался, чему есть многочисленные свидетели, причем кое-кто из них сидит сейчас вместе с нами. Ну а что он оказался вашим кандидатом на мое место? Пардон, место главы Ковина. Так это чистое совпадение. Если кто-то желает оспорить данное заявление, пусть отправляет свои претензии метрофильери, а разведка нашей страны быстро устранит его по законам военного времени. То есть примет полученные сведения к рассмотрению и проведет объективное расследование, конечно же. Или кто-то сомневается в их компетентности? С обрывка шеи на волшебный стол, который на самом деле мог быть чем угодно, плюхнулась темная капля. Поднявшийся гул вновь оказался остановлен секретарём. "Тихо", прикрикнула она. "Дела Ковина, дела государства и дела отдельных магов, присутствующих здесь, не должны пересекаться. В любом случае, кандидатура магистра Эрлиды снимается по объективным обстоятельствам." Но есть и другие желающие получить заветный посох. В зале установилась напряженная тишина, и в ней очень громко прозвучал шепот альбиноса. «Проглот, только не вздумай жрать голову сейчас, шипел на меня некромант, так не вовремя решивший дать совет насчет сжимаемого в руке жуткого трофея. Убери, убери ее! потом даешь Я послушно спрятал оторванную часть полуэльфа в нагрудный артефакт со свернутым пространством и постарался сделать вид, будто ничего не было. Но, судя по недобрым взглядам, выглядеть кротким невинным ангелочком не получалось. А вот образ великана людоеда, напротив, буквально пёры из всех щелей. Второй кандидат. Тут секретарь ненадолго запнулась. Ну, это я. Но моя кандидатура снимается. А почему? Судя по тому, как внимание всех чародеев вновь скрестилось на мне, вопрос задал я. Точно пора лечиться. у хорошего врача, желательно способного насильно вправить мозги, даже одержимому древним темным богом. Подумала, как следует и решила, что слишком стара для такой нервотрепки. Женщина стремительно сидела и даже как будто усыхала. Метаморфозы продолжались до тех пор, пока из пожилой, но еще крепкой дамы не получилась ветхая старушка, на которую даже и дышать-то было боязно. Нет уж, пусть этим кто помоложе занимается. Третий кандидат это Метерфильери, находящийся на хорошем счету у светских властей волшебник, обладающий весьма редкой специализацией и знакомая всем нам уже многие годы. Судя по тому, как ведьма протараторила последние слова, она опасалась, будто ее съедят прямо здесь, при всех, живьем. И заранее постаралась принять максимально непривлекательный и, вероятно, невкусный облик. "Отказываюсь в пользу проглота", степенно заявил Некромант, не так уж давно бывший на противоположных со мной сторонах. "И советую тем, кто стоит там дальше, сэкономить на время и поступить аналогично. Поединка один на один с придворным магом, вполне способным оставить на месте средних размеров города, населенные демоническими тварями руины, вы гарантированно не выдержите. А ведь он действительно это может. Сам видел проявление его мощи, в чем могу поклясться всем, чем угодно. А магистр Эрлит, второй после директора И на себе ее, как все видели, оценил. Не будем лукавить. Власть среди нам подобных всегда доставалась самому сильному. Или на худой конец, союзу тех, кто группой становился практически непобедим. Большого количества сплоченных и могущественных сторонников ни у кого, кроме уже заслуженных кандидатов, нет. Так к чему длить этот нелепый фарс?